Раздел 12. Воскресным утром на плацу напротив штаба состоялось торжественное построение личного состава полка с выносом боевого знамени. Повод был особый, годовщина части и приезд ее ветеранов. Идею встречи с ветеранами давно вынашивал подполковник Калмыков. Вот бы собрать тех, кто в боевые годы писал историю полка. Поделился однажды с замполит своей задумкой с командиром. И тех, кто с миг 15-го начинал осваивать реактивную авиацию. Русаченко тоже загорелся идеей. — Пиши, Александр Сафронович, письма-предложения. Дело стоящее. — Приурочим встречу. — командир перекинул листки настольного календаря, ко дню рождения полка. Как раз припадает на воскресенье. У замполита теплилась надежда. А ввысь кто-нибудь из ветеранов что-то знает или слышал о воздушном таране в сентябре 41 -го года. Из истории полка известно, через эти степные края он отходил на восток. И этими же воздушными дорогами пробивался на запад. Откликнулось всего несколько человек. Но среди них, судя по анкетным данным, лишь один лейтенант у отставке Мальцев мог помнить начало войны. И вот вчера Замполитов ввел в кабинет командира полка пожилого человека с черной перчаткой вместо кисти правой руки. — Андрей Николаевич Мальцев, — сказал слегка волнуясь, представляя командиру гостя, — В сорок первом командовал звеном И-16. Воевал в наших краях. Помнит тот бой. Я о кургане Сокол, Михаил Кузьмич. Многое проясняется. Выслушав несколько сбивчивую речь замполит, Русаченко пошел навстречу гостю. Хотел пожать его руки, но, выхватив взглядом перчатку на правый, пожал левую, обнял за плечи, повел к столу. Бывший летчик не ожидал такого внимания, интереса к себе. Был он по характеру человеком стеснительным и неразговорчивым. Думал, уйдет вместе с ним память о 41-м, самом тяжелом годе войны. Сейчас лейтенант в отставке Мальцев, инвалид Великой Отечественной войны, стоял на правом фланге полка. Рядом с ним стоял еще с десяток ветеранов. Все они давно отслужили свои сроки, отлетали по своим маршрутам, и только кольчужный блеск боевых наград напоминал о пройденных путях. В разные годы служили авиаторы в полку, каждый из них оставил свою строку в его летописи. Михаил Кузьмич многих гостей знал давно, полк поддерживал с ними постоянную связь, и она, эта связь, роднила прошлое с настоящим, будила память обогащало опытом воинской доблести. Приподняв голову, чуть вобрав живот и выпитив усеянную боевыми наградами грудь, стоял на правом фланге командир фронтовой эскадрильи Иван Макарович Чулаков, ныне доктор технических наук. А рядом, сдерживая шумное дыхание, застыл полный, рослый с пшеничными Пышными усами бывший механик самолета Антон Семенович Марченко, председатель колхоза. Бывший штурман полка Василий Васильевич Очеред, с тонкими чертами смуглого лица, внимательно вслушивался в церемонию построения. Волковник Русаченко, приняв рапорт начальника штаба, поздоровался. И в ответ дружно, единогласно ответил полк. Русаченко от правого до левого фланга глядел стройные ряды подразделений, застывших по команде смирно, и почувствовал, как тепло заполнило грудь. Поздравив личный состав, ветеранов с днем рождения части, коротко напомнил ее историю. Бои в небе Кубани, Украины, Польши, Германии. Сейчас авиаторы охраняют мирное небо Родины. Полковник Русаченко говорил громко и за вдохновением. Его голос заполнял плац, доносился до стен казармы и штаба. Вся фигура командира, затянутая в парадную темно-синюю форму, перехваченная золотистым поясом, двигалась в такт словам, и тогда сверкали в лучах солнца боевые награды. Среди них были за войну но больше за успехи в боевой учебе, за учение и воспитание подчиненных. Русаченко испытывал в эти минуты настоящее командирское счастье. Как земля из песчинок, оно состояло из повседневных забот и тревог. Счастье, как боевое знамя, вытканное из нитей. Каждая из них в отдельности просто нить, а все вместе — символ воинской чести, доблести и славы. Командир всматривался в лица однополчан, верил, они готовы выполнить его боевой приказ. И сейчас Усаченко словно докладывал тем, кто стоял на правом фланге. Все в порядке, товарищи. Полк на боевом курсе. Легкий степной ветерок слегка освежал лица авиаторов, чуть шевелил алую орденскую ленту на древке боевого знамени. После утреннего построения гостям показали боевую технику, взлет и посадку пары перехватчиков. Ветераны с профессиональным интересом осматривали самолеты, трогали ладонями подвешенные ракеты, любовались стреловидной машиной с чуть оттянутыми назад крыльями и сравнивались с той техникой, на которой воевали, которую обслуживали. Далеко вперед шагнули братья-авиаторы заметил Чулаков, хорошо знакомый с последними достижениями науки и техники. Приятно сознавать, что в случае чего такую басилищу дав плох на поля басил Марченко, чтобы не воевать на ней, а с ней хлеб растить. Пока она здесь нужнее, не согласился очеред. Я-то помню... Нашей земле без щита никак нельзя. Один Мальцев смотрел на ракетоносцы молча, вроде безучастно. Взлет пары перехватчиков он сопровождал рассеянным взглядом, не в силах выразить словами то, что переживал. Грохот реактивных турбин оглушил его по лицу ветерана, словно прошла судорога. Подполковник Калмыков находившийся рядом, спросил бывшего летчика, как он себя чувствует, не покалывает ли где. Мальцев приложил руку к сердцу, а голосом ответил. Вот тут болит. Но это совсем другая боль. Вам сегодняшним, наверное, ее не понять. Вскоре после обеда в гарнизонном клубе начали собираться солдаты и офицеры, члены семей. Раньше всех в клуб пришли майор Гайдай и Адамян. Давние шахматные соперники, они быстро уселись за столик в комнате отдыха, расположенной рядом с фойе клуба. Майор Адамян в полку служил с лейтенанта, считал его своим домом. Ни один праздник так не поднимал настроение доктора, как полковой день рождения. В этот день он надевал парадную форму с орденами и медалями, в числе которых был и солдатский орден славы третьей степени. Его получил 18-летний санитарный инструктор сержант Адамян в конце войны за спасение раненых на поле боя. У майора Гайдая ордена боевого красного знамени за выполнение интернационального долга и красной звезды за при посадке горящего самолета. Уютно усевшись за шахматным столиком, начали игру. И вели между собой, как со стороны казалось, обычный разговор. Передвинув вперед пешку, Гайдай спросил, что новенького доктора на Кавказе, как отпуск провел. На Кавказе, друг Серго, все новое. Только Эльбрус и Арарат старые. Доктор, ты мудр, как древние горы на твоей родине, сказал Гайдай. Помоги еще раз подняться в небо. Слышал, за два звука ходить будем. Адамян потрогал губами черный ус, знак глубокого раздумья. Очень не хотелось терять слона. Дал партнеру совет. Когда кувшин с трещиной, не ходи с ним по воду. Небо, друг мой, Серго, как девушка, молодых любит и здоровых. Я здоров, доктор. Гайдай для убедительности постучал себя в грудь. Теперь Серго к твоему здоровью с другой меркой будут подходить. Адамян поднял от шахматной доски свои большие агатовые глаза, взглянул из-под кустистых бровей на партнера, положил ладонь на его локоть. «Не волнуйся, дорогой. На Кавказе еще говорят, в седле быстрого скакуна должен сидеть молодой джигит, а опытный — подавать советы. Вот и подавай с земли!» В фойе клуба появился полковник Русаченко. Услышав последние слова Адамяна о быстром скакуне и молодом джигите, приостановился. Они поразили его своим особым смыслом — и были далеко не безразличны в связи с предстоящим переходом полка на новую боевую технику. «Кто кого?» — подошел к игрокам командир. Бегло осмотрел доску. Положение Сергея Савича надежнее. «Кладет меня медицина на обе лопатки, мат ставит», — ответил Гайдай. «Товарищ полковник, скажите мудрому доктору, пусть поможет стать в строй». За легкой шуткой Гайдай пытался скрыть важность просьбы. В строй, словно не поняв, о чем речь, — переспросил Русаченко. «Я считал, что майор Гайдай в строю. На учениях командный пункт хорошо сработал». Я рассказал, как один летчик, которого медицина списала с летной работы, дошел до самого главкома войск ПВО. Выслушав его, маршал ответил — Я неплохо разбираюсь в том, как повышать боевую готовность. Но в оценке повышенного кровяного давления главнее меня лейтенант медицинской службы. Так что в медицине я не указчик, — закончил командир. Пройдешь через ее сеть, буду рад. Не пройдешь, буду дважды рад, — Русаченко широко улыбнулся. Где найти такого начальника КП? Вскоре клуб заполнили авиаторы. Пришли отдохнувшие гости. Их провели на сцену в президиум. Весь зал долго и дружно аплодировал ветеранам. Подполковник Калмыков сделал короткий доклад. После него командир полка предоставил слово ветерану Андрею Николаевичу Мальцеву. Может, минуту или даже больше он стоял молча за трибуной. Левой рукой крепко держался за края фанерной стенки и не знал, с чего начать. В сорок первом году, в начале сентября, начал он негромко, переносясь мыслями в те далекие грозные годы, числа второго или третьего получили приказ прикрыть переправу. Отходили наши войска. В небе фашисты тучи. И юнкерсы, и бомбардировщики, и мессеры, истребители. А в полку всего три машины. У меня и Малышенко по И-16, по Ишачку, как их называли. Плоскости в заплатах, в моторах вмятины от пуля осколков. Третий был старенький И-15 Бис, тоже израненный. Плоскости буквально перкалью обтянутые. Скоростеночка 380. И шасси не убирается. Но вертки. мог вокруг колокольни виражить. Четыре пулемета. Стрельба через плоскость вращение винта. Вот такая была машина. На ней полетел Степан Кучеренко. Мальцев замолчал. Потом начал вспоминать детали того вылета. Над переправой, куда пришла тройка советских истребителей, шестерка юнкерсов готовилась сбросить бомбы. Бомбардировщики неспешно заходили на цель, повисли над узкой лентой понтонной переправы. Правый берег забит военной техникой, машинами и повозками, толпами беженцев. На левый перебросилась лишь горстка из той большой толпы. Первые бомбы упали в ее кущу. Тройка Мальцева рванулась в бой. Сходу сбила два юнкерса. Остальные, бросая где попала бомбы, удирали на запад. Небо над переправой очистилось. Ожила, застроилась понтонная нитка. Но через несколько минут, словно из засады, выскочила четверка мессершмиттов. Мы дались отчаянно. Втроем сбили одного. Остались... Три на три. Думали, будет легче. Но почти сразу подбили Малышенко. Он пошел к воде. Мы с Кучеренко начали оттягиваться на восток. Мне пришлось скоро сесть. Мессер заходил на меня, как на полигоне. Машину разбил в дребезги. Я успел выскочить из кабины, отбежал в канаву. Рука перебита, ранена нога в теле, щепки от машины. Боли вначале не чувствовал. Была злость. Злость! Мальцев кулаком левой руки постучал по трибуне. Стал говорить быстрее. Его взволнованность передалась всем в зале. Я лежал и видел, как все дальше и дальше уходил лейтенант Кучеренко. Мотор давал перебои, а Степан тянул, тянул... За ним угнался фашист. Я видел, как он поливал Степана свинцом, но тот держался, держался до последнего. О том, что произошло дальше, вы знаете. И я узнал об этом от вас. Жаль, у меня не сохранилось никаких карт, но тот последний маршрут Степана я хорошо запомнил. Мальцева подобрала отходившая с боями стрелковая часть, отправила в госпиталь. Кисть руки пришлось ампутировать, потом тыл, едва лидность. был за Уралом. Одной рукой помогал победе. Об этом гость рассказал скупо, словно винился, что не смог повоевать, что не отплатил врагу за себя, за друзей. Степан Кучеренко, как сейчас вижу, красивый был летчик. Мы вместе летали первые три месяца войны. Сменили по нескольку машин. Степан отличался смелостью и отвагой. Он достоин того, чтобы жить в нашей памяти. Всегда. Надо обязательно свозить Мальцева на курган Сокол», сказал Баграй, сидевшему рядом командирой эскадрильи майору Станкевичу. Тот согласно кивнул головой, сообщил. В плане встречи есть поездка в Лазорное, где похоронен Кучеренко. Надо к месту тарана. Доложу командиру. Думаю, даст добро. В праздничном приказе командира были отмечены подарками и ветераны. Лейтенанту в отставке Мальцеву предназначались командирские часы с дарственной надписью. Но когда полковник Русаченко во время перерыва еще раз посмотрел приказ и встретил там фамилию бывшего командира звена, подарок оказался очень уж обыденным — невидаль часы. Может, и доволен будет ветеран, хотя у него есть почему время сверять, похвалиться подарком перед родными и друзьями, а все же... Русаченко подозвал замполита — Калмыков, выслушав командира, сказал с удовлетворением, «Это будет знак высокого уважения. Мы породним прошлое и настоящее». Минут через тридцать, пока выступали ветераны, затем ответное слово держал от имени воинов сегодняшних дней майор Черемшин. На сцену принесли большой сверток. Русаченко довольно кивнул головой и дал команду начальнику штаба, огласить праздничный приказ. Первым поощрялся за боевой вклад в разгром фашистских захватчиков летчик-фронтовик Мальцев. Полковник Русаченко вручил ему коробочку с часами, затем придержал гостя, развернул сверток, лежавший на столе. Все увидели аккуратно сложенную стопкой офицерскую форму. Наверху ее Возвышалась авиационная фуражка. «Дорогой Андрей Николаевич», — Русаченко взял в руки сверток, примите в дар отличного состава нашего полка эту форму офицера военно-воздушных сил и погоны лейтенанта. Пусть они всегда напоминают вам о том, что авиаторы сегодняшних дней чтут ваши подвиги в годы войны. Русаченко обнял и трижды поцеловал Мальцева. Зал взорвался аплодисментами. Мальцев застыл по стойке смирно, выдохнул. «Служу Советскому Союзу!» Торжественное собрание закончилось концертом художественной самодеятельности. Поплыл в стороны малиновый бархат занавеса, и перед зрителями предстал хор Женщины в голубых платьях с белыми поясами, похожими на инверсионный след, оставленный в синем небе пролетевшим самолетом. Солдаты и офицеры в парадной форме. Впереди хора на стуле сидел с баяном капитан Баграй. На сцену вышла из-за боковой занавеси Ирина Черемшина, поклонилась залу и, повернувшись к хору, взмахнула рукой. Полковник Русаченко сидел в первом ряду и, слушая хор, думал о полковой семье. Как много общего объединяет собравшихся в этом зале. Сколько событий пронеслось над гарнизоном за прошедший год. Сколько зарубок осталось на памяти. Новых строк в полковой летописи. Впрочем, далеко не все заносится в нее. разве расскажешь в летописи, что пережил, перечувствовал за этот год, командир полка. На фронте год службы за три засчитывали. Летная работа истребителей тоже исчисляется двойным сроком. Но командирские годы имеют особый счет. Реактивный двигатель изнашивается в полете. Человек в труде. В двигатели чаще всего выходят из строя лопатки, пропускающие через себя тысячеградусное пламя. Командирское сердце пропускает через себя заботы и тревоги полкового коллектива. Большие они или малые, но все оставляют у ожоги. В последние дни Михаил Кузьмич чаще думал о предстоящем перевооружении полка. Суждено ли полковнику Русаченко оседлать еще одного боевого коня? Много их он облетал на больших и малых высотах. Ох, как хотелось зауздать и этого нового, еще неизвестного, быстролетного скакуна. А со сцены доносился голос Лайси Гайдай. Она читала стихи. «Млечный путь вам подарили на поясок, А из ковша медведицы пили вы звездный сок. Летчики все волшебники». Все колдуны, небо их научило звездным секретом. Вот полюбите летчика, будет все это. Примечание. Стихи Сааковой. Мария Семеновна, когда смолкли аплодисменты, тихо спросила: Миша, ты о чем-то задумался? Михаил Кузьмич Не раз замечал, как остро чувствует его настроение жена. В полголоса ответил. «О жизни, о службе, Маша. О чем же еще? Видишь, какие молодые да красивые идут нам на смену. Симпатичная у Сергея Гайдая дочь. Хороша будет пара». «Ты о чем?» — не понял Михаил Кузьмич. «О твоем Баграе и Лесе». Говорят, дело к свадьбе движется. Пара устребительной авиации самая боевая единица, усмехнулся Русаченко.